Глава тридцать седьмая Кто первый пустил в ход кулаки? Никто не смог ответить на этот вопрос примчавшимся полицейским. Даже Элизабет, которой наверняка все было видно с высокой башни. Королева, ее тезка, тоже забиралась на эту башню 15 августа 1573 года, чтобы полюбоваться оттуда несравненными пейзажами Кента и поприветствовать собравшийся внизу народ. Четыре сотни лет спустя долетавшие снизу крики выражали совсем иные чувства. Предчувствие неладное, она сбежала по лестнице вниз, налетев по дороге на двух голландах и бросилась к белому саду, откуда доносились вопли и ругань. Много-много лет спустя в Китае, не отрывая глаз от книги, которую она читала, Элизабет спросила, «Помнишь Сесенхерст? Послушай, что о нем пишет Вита Секвил Мой сад, серо-зелено-белый, прислонился спиной к высокой изгороди истиса. Из с одного бока у него стена, с другого — изгородь из низкого кустарника самшита, а спереди — аллея, выложенная битым кирпичом. Это довольно большое пространство, разделенное надвое аллеей, замощенное серым камнем, ведущей к деревянной скамье». Сидя на ней спиной к тесовой изгороди, надеюсь, можно будет увидеть море, образованное из растений серого цвета, над которым будут там и сям возвышаться высокие стебли белых цветов. Так и вижу белые раструбы королевских лилий, которые я вырастила из семян три года назад, вытянувшиеся над партером из чернобыльника и глистогона. Элизабет оторвала глаза от книги и улыбнулась. Затем продолжила чтение. «Там будут белые анютины глазки, белые пионы и белые ирисы с серыми листьями. Надеюсь, что всё так и будет. Не хочу заранее хвастать своим серо-зелено-белым садом. Вдруг меня постигнет неудача. Я лишь хотела сказать, что такие планы стоят того». И все же я не могу не надеяться, что огромный сыч уже будущим летом в сумерках пролетит над садом бледным, который я закладываю под первыми хлопьями снега. Помнишь ту нелепую драку? Надеюсь, ты до сих пор мучаешься от стыда. Я бросил на нее один из самых сумрачных взглядов, имевшихся у меня в запасе, и с полным отсутствием юмора, характерным для меня, стоило завести речь о самом дорогом, ответил. «Это должно было случиться. Надо было драться по-настоящему. Это освободило бы тебя хотя бы от одного из нас». Когда Элизабет прибежала на крики... Она увидела лишь спины, стоящих в кружок и вопящих людей. Она тут же смекнула, что в центре происходит что-то, имеющее к ней отношение. Растолкала зевак, пробралась в первый ряд и увидела сцену, подтвердившую худшее из ее опасений. В середине одного из цветников легендарного для Англии ботанического памятника схватились двое мужчин. С безудержным пылом неофитов, беспорядочно, неумело, задыхаясь, с перекошными физиономиями, били они друг друга почем зря. Опомнившись, справившись с оторопью, она осознала, до чего необычно драка, завязавшаяся между двумя интеллигентными, уравновешенными людьми. Долговязый старался нанести сопернику удар по рукам или низу живота, а тот — по глазам и носу, оставляя без внимания остальные части тела. Сцепившись, они упали и стали кататься по земле, потом вновь вскочили, снова упали, нанося непоправимый ущерб уникальному цветочному партеру. Элизабет сразу же обратила внимание на еще одну необычную деталь. Зеваки произносили латинские слова. Оказывается, они называли безвозвратно утраченные экземпляры. «Бедная цинерария!» О, не, только не соланум. Бог мой, добрались до Далии. Примечание. Цицерария — пепельник, зольник, в переводе с латинского. Соланум — псинка. Далия — георгины. Конец примечания. Никто не посмел их разнять. Зрелище поруганий шедевров цветочного царства потрясло, Элизабет. В конце концов прибежали четыре здоровенных садовника. Схватив забияк за шеи, они оттащили их в сарай с хмелем. «Судя по всему, вы французы?» — спросил их позже судья. Это был первый и последний вопрос. После него был немедленно оглашен приговор — недельный арест. Темница в Фолкстауне пахло мочой и морем. Шесть раз в день звучала сирена, возвещавшая о времени. И пока Элизабет, которая, как ей казалось, навсегда излечилась от тяги к противоположному полу, испытывая непреодолимое отвращение к его непроходимой глупости, отсиживалась в Париже, оба ее рыцаря портили себе кровь, убежденная каждый со своей стороны, что она навещает не его, а соперника. Но Элизабет не сразу покинула Англию. Целую ночь она не смыкала глаз в отеле. Как же заснешь тут, когда самая изысканная красота не способна встать на пути людской дикости? Утром она явилась к открытию сада и прямо прошла к директору. Тот встретил ее весьма прохладно, но мало-помалу, по мере того, как она приносила свои извинения, оттаял. Она плакала от стыда, поскольку в нее было с молодых ногтей вбито воспитанием, что любой француз за границей посол своей страны. Эти два нелепых петуха опозорили Францию. На прощание директор пожелал ей всего доброго. Она попросила позволения в последний раз пройтись по саду. «Сделайте милость». Она заново проделала весь вчерашний крестный путь и попросила прощения у всего сада. Попросила прощения у Розария с его обилием запахов и красок, напоминающим роскошный коктейль, а особо у своих любимец, бледные госпожи Лориоль де Барни и старушки воспоминания о докторе Жамене, у липовой аллеи и лужайки с азалиями. У небольшой ореховой рощицы, похожей на ту, в которую в детстве хотелось забраться, чтобы не достал волк. У средневековой, чудом сохранившейся до наших дней части сада с лекарственными травами, где так и казалось, что вот-вот появится монах-аптекарь. В этот раз она была внимательнее к окружающему и все думала, а к чему вообще обременять себя общением с мужчинами, разрушителями красоты земной? Дойдя до места преступления, она вся сжалась и застыла на пороге белого сада, не в силах сделать ни шагу. Садовники с необыкновенной осторожностью и, как ей показалось, печалью, поправляли цветник, которому был нанесен урон. Она почувствовала, как на плечо ей легла чья-то рука. — Вот увидите. — Все будет хорошо, — проговорил шепотом директор. — У природы больше сил, чем у людей, да и равнодушия. На обратном пути, на пароходе, она вновь принялась читать портрет одного супружества. Ее изумляло и притягивало в этом рассказе все. Сам Найджел, сумевший передать взаимоотношения своих родителей, какими бы они ни были, Вита, не побоявшаяся окунуться в страсть Своиоле Трефусис, Гарольд, все стерпевший, поскольку речь шла о женщине, которую он любил. «Мы недостойны этих людей», — не сдержавшись, проговорила Элизабет вслух. Палуба была пуста. Все остальные пассажиры, убоявшись тумана, предпочитали проводить время в буфете. Она еще раз перечитала жизненную программу Виты. «Любить себя во что бы то ни стало, что бы я ни сделала. Помнить всегда, что мои побудительные причины не пустячны». «Ничему не верить, не прислушавшись к самой себе. Все бросить ради себя, если придется делать окончательный выбор». «Никогда, — думала про себя Элизабет, — у меня не хватило бы наглости даже помыслить о таком. Вот это легенда! Мы с Габриэлем жалкие эпигоны, у каждого та любовь и тот сад» которых он заслуживает. У них Сисенхерст, у нас номер в отеле с туалетом на лестнице. И, объятая гневом к самой себе, презрением к своим мелким амбициям и худосочности своего великодушия, она забросила книгу «Подальше в море». Этот эпизод мог иметь плачевные последствия для ее карьеры как бы то ни было чувство вины по отношению к англии больше ее не покидало в тех делах где фигурировала эта страна элизабет не проявляла своей обычной напористости. как умный человек она подметила свою слабость и попросила начальство передать другому сотруднику этот участок работы в итоге наши внешнеэкономические связи не пострадали ни на одном из направлений а если и пострадали то совсем немного вот уже лет двадцать как я задаю себе этот вопрос слушаю тебя роскошь продолжительного общения двух людей состоит в возможности уже после того как зарубцевались раны бесконечно долго выяснять некоторые обстоятельства прошлого, имеющие первостепенное значение, но не до конца понятые. Согласен? Да. Тогда ответь. Почему в той драке в Сесенхерсте ты хотел прежде всего сделать его незрячим и лишить носа? Как раз по причине твоего продолжительного общения с ним? Он каждый день видел тебя и вдыхал твой запах. Я не мог этого простить ему. А он? Низ живота, понятно, но твои руки. По-моему, чтобы я не мог больше дотрагиваться до тебя. Элизабет, ничего не ответив, вышла из комнаты, что-то считая по пальцам.